В городе у нас начинается небольшая заваруха. Между мной и гиенноголовыми, собакорожами, вислобрюхими, брыластыми сукиными детьми, которые засели в законодательном собрании. Вы знаете, о ком я говорю. Я так долго смотрел на них и на их родичей, что решил, не пора ли мне проехаться и поглядеть, На что похожи человеческие лица, пока я их начисто не забыл? Ну вот, вы тут похожи на людей более или менее, и на людей разумных. Несмотря на то, что они говорят о вас в законодательном собрании и получают за эти разговоры по 5 долларов в день из вашего кармана, они говорят что у вас куриные мозги, если вы выбрали меня губернатором Штаты. Может, у вас и вправду куриные мозги? Меня не спрашивайте. Я лицо заинтересованное, но... И он уже не стоял в небрежной позе, задумчиво наклонив голову и глядя из-под опущенных век он вдруг бросал массивную голову вперед, и глаза красные от недосыпа выкатывались. «Я задам вам один вопрос и хочу получить ответ. Я хочу, чтобы вы ответили мне честно, как на духу отвечаете. Обманул я вас? Обманул?» И не успевало еще затихнуть последнее слово, как он, резко подавшись вперед, вскидывал правую руку и выкрикивал. «Стоп! Не отвечайте, пока не заглянете к себе в душу, и не увидите правды, потому что правда там. Не в книгах, не в сводах законов, она не на бумаге, в вашем сердце. Потом в долгой тишине он обводил взглядом толпу, потом отвечайте. Я ждал Ревы, тут ничего не поделаешь. Я знал, что он будет но все равно ждал его, и молчание перед ним казалось невыносимо долгим. Это похоже на глубокий нырок. Ты начинаешь всплывать к свету и знаешь, что вдохнуть еще нельзя, еще нет, и чувствуешь только одно — стук крови в висках в невыносимом безвременье. Потом раздавался рев, и ощущение было такое, как будто ты выскочил на поверхность. Воздух хлынул в легкий свет, пошел кругом. Нет ничего подобного реву толпы, когда он вырывается вдруг, и одновременно у всех людей в толпе, из того, что сидит в каждом из них, но не является им самим. Рев поднимался и нарастал, затихал и снова рос, а хозяин стоял, воздев правую руку к небесам с выпученными красными глазами. И когда рев умолкал, он говорил, Не опуская руки Я заглянул в ваши лица И они ревели Он говорил О господи Я увидел знак И они опять ревели Он говорил Я видел росу на шерсти А землю сухую И снова рев Потом Я видел кровь на луне Бочки крови «Я знаю, чья это будет кровь!» Потом, наклонившись вперед и, хватая правой рукой воздух, словно что-то висело в нем, «Дайте мне топор!» Это или что-нибудь похожее происходило каждый раз. И Гудя, завывая клаксоном, носился по штату Кадиллак, и Рафинад, проскакивал подносом у бензовозов, И слюна его брызгала на стекло, и беззвучно работали губы, выговаривая застрявшие в горле «Зараза!». И хозяин стоял на возвышении с поднятой рукой, иногда под дождем, иногда под ярким солнцем, иногда ночью в прекрасном свете бензиновых факелов, зажженных на крыльце деревенской лавки. И толпа ревела, и голова у меня пухлая, от не Становилось огромное, как небо, а ноги были ватными, и казалось, будто ходишь не по земле, а по облакам взбитого хлопка. вот как...